На улице Аркадий ухватил меня за талию и буквально потащил к перекрестку. — Слушай, я не могу так быстро, — возмутилась я, мягко освобождаясь. — Мы гуляем или кросс бежим? — Если бы ты знала, какая нас люксовая программа ждет сегодня, ты бы сама на всех парусах неслась, — неожиданно хихикнул он. Что-то в этом смешке мне не понравилось, но, признаться честно, значения ему я не придала. И все же Аркадий темп сбавил. Вот и скажи, куда все же идем, и что это за потрясная вечеринка, которую ты мне обещал? Пользуясь моментом, решила я узнать вечернюю программу. Ну, у одного моего приятеля годины, он зал в ресторации снял. Как я уже сказал, будут очень интересные люди. Говоря проще, сначала выпивон, потом танцы, потом... А что, собственно, потом? Задав вопрос, я остановился. Признаюсь, я хотела хоть немного огорошить кавалера. Черт возьми, должна же быть причина, по которой он меня вытащил из дома. То, что это ему было очень нужно, я догадалась еще до того, как дала согласие навстречу. Вернее сказать, именно потому и дала согласие. Два момента в нашем телефонном разговоре безоговорочно убедили меня в этом. Момент первый. Аркаша, какой бы ни был ветреный, вряд ли стал бы приглашать на вечеринку женщину только для того, чтобы она там познакомилась с кем-то. Кобель, вроде него, в первую очередь должен был бы о себе позаботиться. А тут х, будут холостые ребята. Что-то не вязалось. Второе. То, что это ребята из какого-то там инвеста, оказалось очень уж кстати. как раз после моей дневной встречи с Горчаком. Я отлично помнила, что тут буквально сбежала из-за столика, едва я завела разговор о липовой фирме. — Слушай, если тебе интереснее в консерваторию или в музей сходить, — вдруг обиделся музыкант, так и скажи. Да, пока не забыл, у меня к тебе есть один вопрос. — И какой? Вместо вопроса Аркаша энергично замахал ладошкой, — И частник прямо-таки спикировал на нас. «Давай после», чуть ли не запихивая меня в машину, попросил Грюнов. «В более, так сказать, располагающей обстановке». «Ты никак предложение собрался мне сделать?» Не удержавшись, схихидничал я. «Ну, в известной степени замявшись для пущей таинственности, изрек он». Лукаво подмигнул, обнимая за плечи. Назвал таксисту перекресток, и мы поехали. Я моментально спроецировал в сознании названное место и прикинула, что гулять нам предстоит в Лилии. Признаться, ни разу там не была, слишком неаппетитно выглядело снаружи. Вообще, многое из того, что в нашем городе сейчас называется рестораном, и название кафе порой тянет с большой натяжкой. По, ему, по моему представлению, Лилия была как раз из подобной серии. Но другого ресторана в данном месте просто не было. Географию Тарасова, в особенности некоторых районов, я знал на отлично.